Глава 13. Темноход молча повёл Вику по единственной улице деревушки. Та оставалась всё такой же безжизненной, хотя Вике показалось, что она заметила какое-то движение в нескольких окнах на вторых этажах. Вскоре они вышли на противоположную окраину и направились в сторону гор, оставляя деревушку и стену Тумария всё дальше. Идти в молчании становилось тягостно, и даже тепло ванильки, устроившееся в рюкзаке, которое Вика ощущала спиной, не помогало. «Как называется этот посёлок?» спросила она Маркуса, просто чтобы заполнить чем-то тишину. Темноход повёл плечом, и Вике показалось, что этим он и ограничится. Но тот всё же сказал «никак, его никак не называют, просто говорят лабиринт». «Даже местные?» «Даже они». «Неужели им не хочется как-то назвать место, где они живут?» «Вот у них и спроси». «А они вообще есть? Местные жители? Мы же никого не видели». Маркус только пожал плечами. Этот жест начинал изрядно раздражать. «Далеко еще до лабиринта?» — сменила тему Вика. «Нет». Девочка вытянула шею, разглядывая панораму впереди, и по-прежнему не увидела ничего похожего на лабиринт. «Интересно, какой он? Из камня? Или, может, его стены из высокого кустарника или каких-то растений? А кто его построил?» — спросила Вика. «Его не строили», — ответил Маркус. «Как это?» «Сама увидишь». Короткие ответ темнохода совершенно прозрачно намекали на то, что разговаривать он не расположен, и Вика оставила попытки поддержать беседу. Дорога петляла между холмов и огромных каменных валунов, ведя все ближе и ближе к горе, одна сторона которой больше всего напоминала скалу, ровненько обрубленную чьим-то гигантским топором. Каменистые подступы к ней становились всё более и более труднопроходимыми. Вика уже запыхалась и только надеялась, что идти им действительно осталось недолго. Не на вершине же горы находится лабиринт. Маркус резко остановился, и Вика с облегчением перевела дух. Затем подошла к темноходу, чтобы увидеть, на что это он смотрит. Сердце подпрыгнуло в груди. Они пришли? Это уже лабиринт? Но всё, что увидела перед собой Вика, — это непроходимое нагромождение обломков скал. Ничего похожего на каменные стены, и уж тем более на стены из растений». «Почему мы остановились?» — спросила Вика. «Мы пришли», — ответил темноход. «А где лабиринт?» — не поняла девочка. «Вот вход», — Маркус кивнул на тёмный проём между грудами камней. Вика шумно выдохнула. «Он что, подземный?» дрогнувшим голосом спросила она. Ей более чем хватило пещер Кузы и дна мира. Снова соваться под землю никак не хотелось. Не совсем. Говорят, подземная часть совсем небольшая, а остальное на поверхности. Среди вон тех скал. И дальше. Не сказать, чтобы этот ответ Вику особенно успокоил, но тут подул ветер и донёс до боли знакомый отвратительный запах тумарья. И вопрос о расположении лабиринта ушёл на второй план. Вика недоумённо огляделась. «Откуда этот запах?» Стена тумари оставалась далеко позади, за безымянным посёлком на вершине плоскогорья, с которого они с Маркусом спустились. Неужели ветер донёс запах оттуда? Но это же так далеко! Новый порыв ветра и новая волна удушливой вони. И тут Вику осенило. «Подожди, в лабиринте что, Тумарьи?» прошептала она. «Частично», — последовал лаконичный ответ. «Частично? Это как? Говорят, там внутри, как бы это сказать, там словно плавают обрывки тумарья». «Говорят?» — буквально взвелась Вика. Ее голос даже испугал ванильку. Та шустро выбралась из рюкзака и взлетела. «Кто говорит? Кто может говорить, если из лабиринта не возвращались со времен раскола?» «Я лишь говорю то, что слышал», — ответил Маркус. «И от кого ты это слышал?» выкрикнула Вика и сама поморщилась от того, как визгливо прозвучал ее голос. «От сплетников, которые сами лабиринт даже в глаза не видели!» Темноход внимательно посмотрел на взволнованную девочку, а затем тихо сказал, правильно поняв причину ее расстройства. «Ты не обязана туда идти!» Он протянул руку и предложил «Мы можем вернуться обратно». На миг На очень короткий миг Вика испытала огромный соблазн взять протянутую ей руку и уйти. В конце концов, никто её за это не осудит. И вообще, она же ещё ребёнок. Пусть эти сложные проблемы решают взрослые. «Нет», — сказала Вика, а для убедительности ещё и помотала головой. Но и этого ей показалось мало, и потому она спрятала руки за спину и сделала шаг назад. «Нет», — повторила она. Вика не знала, зачем мама пошла в лабиринт, но, значит, ей было очень нужно. Возможно, она там заблудилась, и именно Вика сумеет ей помочь. Мама бы точно пошла за дочкой в любой лабиринт, и её не остановила бы никакая опасность. А Вика, в конце концов, мамина дочка. Значит, и она сделает так же. «Скажи, это из-за тумарья лабиринт считают таким опасным?» спросила она. Когда говорили об опасности лабиринта, Вика ничуть не сомневалась, что под опасностью подразумевается нечто куда более серьёзное, чем просто риск заблудиться и не найти выход. Воображение рисовало ей смертельные ловушки вроде падающих камней или ям с ядовитыми змеями, или же неизвестных чудовищ. И сейчас Вика ощутила некоторое облегчение. «Ту Мария, это, по крайней мере, опасность знакомая, с ней она уже справлялась» а вот с ядовитыми змеями или чудовищами голыми руками не сладишь». «Я не знаю», — ответил Маркус. Встретил недоверчивый взгляд Вики и добавил, «Я правда не знаю. Я сам там никогда не был, а то бы рассказал». И Вика ему поверила. Девочка поправила лямки рюкзака и взглянула на темнохода. «Ты меня... Ты нас подождёшь?» — робко спросила она. Да, Вика уже задавала ему этот вопрос, когда они только пришли на осколок, но сейчас ей важно было снова услышать ответ. Маркус молчал. «Мы выйдем!» — торопливо заверила Вика. Ей казалось, что если она убедит в этом Маркуса, то всё сбудется. «Мы с мамой обязательно отсюда выйдем, вот увидишь!» «Подожду!» — наконец сказал темноход, и его серые глаза стали вдруг серебристыми. «Спасибо!» — прошептала Вика. «Ванилька!» — позвала она мечту. «Хочешь в рюкзак или так полетишь?» Мечта спикировала на плечо хозяйки и устроилась там поудобнее. «Ну, мы пошли», — сказала Вика и кивнула Маркусу. Затягивать прощание она не собиралась. Одна важная вещь, которую девочка выучила за время, проведённое в Восьмирье, чем дольше оттягиваешь какое-то неприятное, но неизбежное дело, тем тебе становится хуже. Так что лучше начинать как можно быстрее. «Подожди!» спохватилась Вика, сделав шаг. «А где у лабиринта выход? Ты знаешь? Ну, тебе же нас, наверное, удобнее будет там встречать, а не тут». «Не переживай», — усмехнулся Маркус. «Я вас увижу. Удачи», — пожелал он. «Спасибо», — ответила Вика. «И не забудь про вопрос», — напомнил темноход. «Вопрос? Какой вопрос?» Каждый, кто входит в лабиринт, делает это ради того, чтобы получить ответ на какой-то важный вопрос. «Я...» — Вика растерялась. «У меня нет вопроса. Я просто хочу найти маму и спасти её, если она в беде. А что, без вопроса никак?» — заволновалась она. «Ну, говорят, что нужен вопрос», — сказал темноход, и, увидев, как Вика забеспокоилась, добавил. «Но, «Ну, как ты сама верно заметила...» «А откуда они знают, те, кто говорят? Они же сами там не были!» А Вика словно застыла на месте, растерянно глядя на темнохода. Почему-то это казалось бы, мелочь совершенно сбила её с толку. «Иди!» — вдруг скомандовал Маркус. «Как только ты появилась в Восьмирье, ты всё делала не так, как положено. Нарушала все наши правила, и у тебя всё равно всё получалось. Ещё и получше, чем у многих. Может, именно поэтому...» «Давай иди и делай так, как считаешь нужным». Неожиданная эмоциональная речь всегда такого немногословного сдержанного темнохода Вику и окрылила, и вдохновила. «Спасибо», — почти беззвучно прошептала она и, привычно погладив лежащую на плече ванильку, вошла в лабиринт.